Цвет отчаяния. В другое время эта картина могла бы показаться романтичной. Все в ней наводило на мысль о легендарной свободе, которую обретает человек, пускаясь в путь. Рассвет, косы, падающие лучи солнечного света, дорога, с одной стороны обсаженная красными кленами, с другой — огороженная изгородью из жердей, высокий человек в шляпе с опущенными полями, с вещевым мешком за спиной идет на запад. Но после таких сырых и беспокойных ночей, которые он проводил последнее время, Инман чувствовал себя самым обделенным созданием Божьим. Он остановился, поставил ногу на нижнюю жерть ограды и посмотрел вдаль через расистые поля. Ему хотелось бы встретить день с благодарным сердцем, но в бледном свете раннего утра первое, что он увидел, была змея. Какая-то отвратительная разновидность коричневой равнинной гадюки, которая вяло скользнула с дороги в густую заросль мокричника. За полянами стоял равнинный лес, ничего кроме дрянных пород. Серая сосна, ежовая сосна, красный кедр. Инман ненавидел эти беспорядочно разросшиеся густые сосновые заросли. Всю эту равнину, красную землю, плохонькие городишки. Он воевал от предгорья до моря, в местах, похожих на эти, и эта земля, казалась ему лишь местом, куда стекалась и скапливалась вся грязь и мерзость. Страна помоев и нечистот, выгребная яма континента, настоящая грязная трясина, от которой его прямо-таки тошнило. В лесу повсюду трещали цикады, и рядом, и поодаль, пульсирующим треском, как будто множество зазубренных осколков сухой кости терлись друг от друга. Таким плотным был этот звук, что вибрация, казалось, возникала в голове Инмана от гудения его собственных тревожных мыслей. Тревожных, скорее, из-за несчастья, постигшего его лично, чем из-за ощущения мира в целом. Чувствовалось, что рана на его шее совсем сырая, она пульсировала в такт ритмичному гудению цикад, Он просунул палец под повязку, почти ожидая ощутить под ним щель, глубокую и красную, как жабры, но вместо этого наткнулся на большой, покрытый коркой рубец. Инман подсчитал, что за дни своего путешествия он совсем недалеко ушел от госпиталя. Он был еще слишком слаб и не мог идти быстро. Ему требовалось отдыхать чаще, чем того хотелось, и он делал лишь несколько миль за один переход. Даже такое медленное передвижение требовало от него неимоверных усилий. Он был измучен и почти потерял направление, все еще стараясь найти путь, ведущий прямо на запад, к дому. Но эта местность сплошь состояла из маленьких ферм, была вся покрыта путанной сетью переплетенных дорог, на которых не было ни одного указателя, извещающего, что дорога ведет на запад, а не куда-то там еще. У него было такое чувство, что он зашел дальше на юг, дальше, чем ему хотелось. И погода стояла скверная, в течение всего его путешествия шли сильные дожди, и днем и ночью налетали внезапные ливни с громом и молниями. Повсюду стояли дощатые фермерские дома, один подле другого, в окружении кукурузных полей, которые шли сплошняком, неразделенные изгородями, отмечающими владения. На каждой ферме было две три злобные собаки, не подававшие голоса заранее, молча набрасывавшиеся из темной тени придорожных деревьев. Они кусали его за ноги, оставляя следы от клыков, острых как косы. В первую ночь он отбил несколько таких нападений, и все же одна пятнистая сука прокусила ему икру, как будто пробила кожу, дыропробивным прессом. После этого он вынужден был искать оружие и нашел в канаве крепкую ветку акации. Не слишком успешно он отбился от другой собаки, колотя по ней палкой, но больше попадая мимо, как будто утрамбовывал землю вокруг только что поставленного столба. В течение большей части той ночи и других последовавших за ней он постоянно и упорно отбивался от собак обращая их в бегство. Они исчезали в темноте так же беззвучно, как и нападали. Собаки — угроза со стороны отрядов внутреннего охранения, рыскавших повсюду, и мрак безлунных ночей способствовали тому, что путешествие в конец измотало ему нервы. Минувшая ночь была самой худшей из всех. Облака разошлись, оставив открытым клочок неба, и оттуда посыпались метеориты. За их ослепительными ядрами тянулись яркие хвосты, маленькие снаряды летели с высоты вниз, и Инману казалось, что они целили прямо в него. Потом из темноты с грохотом прилетел огромный огненный болит. двигавшийся медленно, но угрожавший врезаться прямо в Инмана. Однако прежде чем коснуться Земли, он просто исчез как пламя свечи, которые гасят, зажав пальцами. За этим болидом пролетела какая-то ночная птица, со свистом рассекавшая воздух короткими крыльями. Или же это была летучая мышь со свиной мордой. Она пронеслась низко над головой Инмана, заставив его присесть на корточке и так паутиному пробежать несколько шагов. И тут же, прямо перед его носом, появился огромный мотыль, махавший серыми крыльями с пятнами в виде глаз, которого он принял за какое-то странное зеленое лицо, возникшее вдруг из темноты, чтобы передать послание. Инман вскрикнул и ударил кулаком, но попал в пустоту. Позже он услышал топот лошадей, скакавших легким галопом, и забрался на дерево, наблюдая оттуда, как отряд внутреннего охранения прогромыхал мимо, разыскивая таких, как он, чтобы связать, избить и вернуть на службу. Когда он слез вниз и снова пустился в путь, ему казалось, что за каждым стволом притаилась засада. Однажды он даже наставил свой револьвер на лохматый мертвый куст, который был похож на толстяка в большой шляпе. Уже глубокой ночью, пересекая какой-то ручей, текущий между высокими берегами, Он дотянулся до мокрого глинистого берега, пальцем сковырнул немного глины, нарисовал на отвороте своего сюртука два концентрических круга с точкой в центре и пошел дальше, помеченный как мишень для небесной сферы. Ночной странник, беглец, изгой. Подумал, этот путь домой будет стержнем моей жизни. Долгая ночь, наконец, закончилась, и его величайшим желанием сейчас было перелезть через ограду, пересечь заросшее поле и войти в лес, забраться в заросли сосен и заснуть, но, поскольку он достиг открытой местности, необходимо было двигаться по ней. Поэтому он снял ногу с жерди и снова отправился в путь. Солнце поднялось высоко в небе, и снова наступила жара. Казалось, все насекомые мира пленились тесными флюидами инмана. Полосатые москиты жужжали у него над ухом и жалили его в спину через ткань рубашки. Клещи из кустов вдоль дороги присасывались у линии волос и на талии над поясом и разбухали от его крови. Оводы все время следовали за ним, кусая его в шею. Было еще какое-то жужжащее насекомое размером с фалангу большого пальца, и он долго пытался убить его, но так и не смог. Как ни отмахивался и не бил по себе ладонями, когда оно садилось на него, чтобы впиться в его тело и насосаться крови. Шлепки раздавались в тихом воздухе, со стороны он мог показаться музыкантом, пытающимся освоить новый способ игры на ударных инструментах, или сумасшедшим, сбежавшим из лечебницы, который, не владея собой и преисполнившись отвращением к самому себе, хлещет себя ладонями. Он остановился и помочился на землю. Тут же на жидкость слетелись лазуритовые бабочки. Их крылышки отсвечивали синим металлом. Они казались слишком прекрасными, чтобы пить мочу. Однако это было, по-видимому, в природе этого места. После полудня Инман подошел к какому-то поселению расположенному на пересечении дорог. Остановившись на окраине городка, он огляделся. Там не было ничего, кроме лавки, несколько домов, пристройки с односкатной крышей, под которой кузнец, нажимая на педаль, крутил точильный круг и затачивал длинное лезвие косы. «Неправильно точит», — подумал Инман, так как кузнец заострял лезвие от края, а не к нему держа его под прямым углом к точилу, а не наискось. Больше никакого движения в городке не было заметно. Инман решил рискнуть и зайти в лавку, побеленный известью маленький домик, чтобы купить съестных припасов. Револьвер, чтобы его не было заметно, он заткнул в складку одеяла, свернутого в скатку. Два человека, сидевшие на веранде перед лавкой в креслах-качалках, Едва взглянули на него, когда он поднялся по ступеням. Один из них был без шляпы, волосы у него с одной стороны торчали дыбом, словно он только что встал с постели и не успел их пригладить. Он чистил ногти шомполом от мушкета и был полностью погружен в свое занятие. Он настолько сосредоточился на выполнении этой задачи, что от усердия даже высунул кончик языка, серый, как гусиная лапа. Второй изучал газету, на нем были обноски униформы, козырек фуражки был оторван, так что она скорее напоминала серую феску. Она была лихо заломлена на бок, и Инман подумал, что этот человек хочет показаться лихим повесой. За его спиной к стене было прислонено прекрасное ружье, система Уитфорта. искусно отделанная медью, с множеством сложных маленьких колесиков и винтиков, для регулировки от сноса пули ветром и вертикальной наводки. Шестиугольный ствол был заткнут клиновой затычкой, чтобы предохранить его от попадания грязи. Инман видел раньше всего несколько Уитфортов. Их очень любили снайперы. Эти ружья привозили из Англии, поэтому бумажные патроны для них встречались редко и были очень дороги. Имевшие 45-й калибр, уитворты были не слишком устрашающими по мощи, но били точно и на расстояние почти в милю. Если видишь цель и хотя бы немного умеешь стрелять, из Уитворта обязательно попадешь. Инман удивился, как это прекрасное ружье могло попасть в руки таким людям. Он прошел мимо них в лавку, а они так и не взглянули на него. Внутри помещения у очага два старика играли на верхней крышке бочки, поставленной на попа. Один положил руку на деревянный круг и растопырил пальцы. Другой ударял между его пальцами острием карманного ножа. Инман наблюдал с минуту, но так и не смог понять правил игры. И какой был счет, и что должно произойти, чтобы тот или другой объявил себя победителем. Из скудных запасов лавки Инман купил пять фунтов кукурузной муки, кусок сыра, несколько лепешек из пресного теста и большой маринованный огурец. Затем вышел на веранду. Тех двоих, что сидели там, уже не было, но они ушли только что, потому что кресла все еще качались. Инман спустился по крыльцу вниз и направился на запад, похрустывая на ходу огурцом. Перед ним пара черных псов перешла из одного пятна, тени в другое. Когда Инман дошел до границы города, два человека, сидевшие до этого на крыльце, вышли из-за кузницы и остановились перед ним, преградив ему путь. Кузнец перестал нажимать на педаль и стоял, наблюдая. «Куда идешь, сукин сын?» — сказал человек в фуражке без козырька. Инман ничего не ответил. Он уже доел огурец и засунул остальное, сыр или пешки в мешок для провизии. Человек с шомполом двинулся на него, заходя сбоку. Кузнец в тяжелом кожаном фартуке с косой в руках вышел из-под навеса и стал обходить Инмана, чтобы зайти с другой стороны. Все они на вид были не слишком крупные, даже кузнец, внешний вид которого вовсе не соответствовал его ремеслу. Они выглядели бездельниками, может, были пьяны и казались слишком уж самонадеянными, так как, по-видимому, предполагали, поскольку их было больше, что смогут справиться с ним и одной косой. Инман завел руку за спину и сунул ее в скатку, когда все трое прыгнули одновременно к нему. Но тут же встретили отпор, у него не было времени даже снять мешок, и это мешало ему, когда он вступил в драку, Инман дрался все еще пятясь. Он боялся, что они окружат его, поэтому отступал, пока его не прижали к стене лавки. Кузнец сделал шаг назад и махнул над его головой косой так, словно хотел расщепить полено. По его мысли, видимо, он должен был развалить Инмана на две половины, отключиться до паха но удар вышел неловким, главным образом потому, что коса вовсе не подходила для такого рода ударов. Он промахнулся, и лезвие воткнулось в землю. Инман вырвал косу из рук кузнеца и использовал ее так, как должно. Делая ею длинные, подметающие удары близко от земли, он пошел на них. Чуть не касаясь косой их ног, и они вынуждены были отступать. Иначе он подрезал бы им лодыжки, Для него было так естественно снова держать косу в руках и работать, что теперешняя работа отличалась от козьбы, поскольку его удары были сильнее и предназначались для того, чтобы резать не траву, а кость. Но даже при таких неблагоприятных обстоятельствах он обнаружил, что все элементы козьбы, манера держать косу, широко расставленные ноги, Угол наклона лезвия по отношению к поверхности земли все стало на свои места. И он вдруг понял, что у него в руках грозное оружие. Нападавшие отскакивали и уклонялись, стараясь избежать длинного лезвия. Но вскоре они перегруппировались и бросились на него снова. Инман хотел ударить с плеча по ноге кузнеца, но лезвие лязгнуло о камень фундамента выбив сноб белых искр, и сломалась у самого черенка, так что в руках у Инмана осталось лишь косовище. Он продолжал отбиваться. Используя теперь его, хотя косовище было сделано из плохой древесины, было непропорционально длинным и сильно гнулось. Тем не менее, под конец даже этого неудобного орудия оказалось достаточно, чтобы заставить всех троих встать на колени в пыли так что в этой позе они напоминали молящихся католиков. Затем он приказал им лечь ничком. Инман бросил косовище в куст амброзии, но как только он остался с пустыми руками, кузнец перевернулся, приподнялся и вытащив из-под фартука револьвер малого калибра, стал наводить его дрожащей рукой на Инмана. Инман сказал: "Кишка танка". Он выхватил у него револьвер, приставил к его лицу ниже глаза и спустил курок, испытывая полнейшее разочарование от упрямства этих жалких подонков. Однако либо капсули оцерели, либо что-то другое было испорчено, но револьвер щелкнул четыре раза в холостую, тогда он ударил кузнеца рукояткой по голове, затем забросил револьвер на крышу кузницы и зашагал прочь. Выйдя из городка, он свернул в лес и пошел через него, куда глаза глядят, чтобы только скрыться от преследователей. Весь остаток дня, до вечера, ему ничего другого не оставалось, как продолжать путь через сосновый лес в западном направлении, продираясь через кусты, временами останавливаясь, чтобы послушать, нет ли за ним погони. Иногда ему казалось, что он слышит в отдалении голоса, но они были слабые а, может, и вовсе звучали лишь в его воображении. Как бывает, когда спишь у реки, и всю ночь кажется, что слышишь чей-то разговор, такой тихий, что нельзя разобрать слов. Собачьего лая не было слышным, так что Инман решил, что даже если голоса принадлежали людям из городка, он в достаточной безопасности, особенно когда наступит ночь. Пока Инман шел, солнце катилось над ним. Его свет проникал сквозь ветви сосен, и он следовал за ним, в то время как оно скользило к западному краю земли. Пробираясь через лес, Инман думал о заклинании пловца, которому тот научил его о заклинании, имеющем особенную силу. Оно называлось «разрушить жизнь» и слова его сами возникали у Инмана в голове снова и снова. Пловец сказал, что она действует только тогда, когда произносится на языке чероки. и поэтому Инману нет смысла его заучивать. Но Инман подумал, что все слова имеют свое влияние. Так что он шел и произносил заклинание, направляя его против мира в целом и всех своих врагов. Он повторял его про себя раз за разом, как люди в страхе или надежде бесконечно произносят единственную молитву до тех пор, пока она не внедряется в их мысли. Так что они могут работать и даже вести разговор, а слова все еще звучат у них в голове. Слова, которые вспомнил Инман, были такие. «Слушай, твоя тропа протянется в ночную страну. Ты будешь одинок. Ты будешь как пес на жаре. Ты будешь нести в руках собачье дерьмо. Ты будешь выть, как собака, когда пойдешь в ночную страну. Ты будешь смердеть собачьим дерьмом. Оно присохнет к тебе. Твои черные кишки будут висеть на тебе. Они будут путаться у тебя в ногах, когда ты будешь идти. Ты будешь жить, словно в судорогах. Твоя душа поблекнет и приобретет голубой цвет, цвет отчаяния. Твой дух будет убывать и совсем исчезнет, и никогда не восстанет. Твоя тропа идет в ночную страну, это твой путь, другого нет. Инман прошел по лесу еще несколько миль, но он мог сказать лишь то, что эти слова обращались вспять, чтобы поразить его одного. И тогда, под влиянием чувств, которые вызвали слова пловца, он вдруг вспомнил проповедь Монро, насыщенную высказываниями различных мудрецов, которых Монро имел привычку цитировать. Она содержала не стих из Библии, а какой-то трудный отрывок из Эмерсона. И Инман обнаружил в нем некоторое сходство с заклинанием, хотя в целом он все же предпочитал форму, в которую были обличены слова пловца. Отрывок, который пришел ему на память, был тот, который Монро повторил четырежды во время своей проповеди. «То, что проявляет Господь во мне, укрепляет меня. То, что проявляет Господь вне меня, делает меня бородавкой и прыщом. Нет больше необходимости в моем существовании. Уже длинные тени безвременного забвения наползают на меня, и я исчезну навсегда». Инман подумал, что это была самая лучшая проповедь, которую он когда-либо слышал, и Монро произнес ее в тот день, когда Инман в первый раз увидел Аду.